Часть первая. Неудачное похищение. Глава первая, в которой Маришка становится принцессой и получает загадочное письмо. Маришка стала принцессой после третьего класса. А случилось это вот как. Однажды, на самом-самом последнем уроке, когда учебный год уже заканчивался и начинались летние каникулы, в третьей Б кто-то тихонько постучался. «Войдите», — сказала Маришкина учительница Ирина Петровна. И в класс вошел Игорь Игоревич Башмаков, преподаватель русского языка и литературы. Извинившись за вторжение, он поздоровался и попросил Ирину Петровну разрешить ему сделать небольшое объявление. «Пожалуйста, Игорь Игоревич, объявляйте», — милостиво разрешила учительница. И тогда Башмаков повернулся к классу и... С этого-то и началась наша история. «Вы знаете, ребята, — сказал Игорь Игоревич, — что скоро состоится смотр школьных драм-кружков, а у нас ЧП. Исполнители главных ролей Саша и Даша Сундуковы переехали в другой город на новое место жительства. Мы сделали декорации, шили костюмы, выучили свои роли на зубок, а главных артистов нет. Может быть, в вашем классе они найдутся?» И Игорь Игоревич со жгучей надеждой посмотрел на третий «Б». «У нас все артисты», — сказала Ирина Петровна с гордостью за свой класс. «Выбирайте любых». Сраженный такой щедростью Игорь Игоревич на мгновение растерялся, но потом опомнился и бросился выискивать из сорока мастеров сцены двух подходящих для спектакля. Выбор его остановился в конце концов на Маришке Королевой и Пете Брыклине. «Вот», — сказал он нерешительно, все еще боясь ошибиться, — «эти двое подходят» и уже с опозданием спросил Маришку и Петю, «А вы хотите в спектакле участвовать?» «Конечно, хочу», — не раздумывая ответила Маришка. А Брыклин сказал, «Смотря кого играть». «Ты — кота в сапогах, а девочка — принцессу». «Костюмы уже готовы и словно на вас шиты. Ну что, согласны?» «А можно я буду не в сапогах, а в кроссовках?» — снова полюбопытствовал Брыклин. «В кроссовках бегать удобнее». «Бегать тебе не придется, у нас маленькая сцена», — ответил Игорь Игоревич. «И потом, где ты читал про кота в кроссовках?» «В мировой литературе такого образа нет. Это твое свежее прочтение классики». Не дождавшись ответа от Пети, Башмаков объявил, «Смотр школьных театральных коллективов начнется 1 июня и продлится 10 дней. У нас мало времени и уйма работы. До встречи, ребята». И Игорь Игоревич, поблагодарив Ирину Петровну и еще раз перед ней извинившись, ушел. А Ирина Петровна, усмирив лишь одним взглядом из-под черных бровей расшумевшийся класс, сказала, «Надеюсь, что Маришка и Петя не посрамят третьей «Б» и выступят в спектакле достойно. Удачи вам, Брыклин и Королева! После смотра можете разъезжаться по дедушкам, бабушкам и пионерским лагерям, а сейчас за работу». И тут прозвенел звонок. Последний звонок в этом учебном году. «Счастливо вам отдохнуть, ребята!» — улыбнулась Ирина Петровна. «Все свободны. До встречи в сентябре!» Бывший третий Б дружно сорвался с мест и вытек шумящим ручьем на улицу. А на улице была весна. Радуясь теплу и синему небу, кричали, как нулевики-шестилетки, воробьи на деревьях. Тополиный пух белой метелью кружил по пыльным улочкам Светлогорска. Небольшие пестрые компании здешних собачонок деловито перебегали центральную площадь города и пропадали в густых зарослях гор Паркового чертополоха. На крышах домов и государственных учреждений коты и кошки принимали солнечные ванны, лениво подставляя целительным лучам свои спины, бока и мохнатые брюшки – где могла из земли, из-под асфальта лезла трава. Тянулись вслед за ней неприхотливые одуванчики. Лето стучалось в ворота Светлогорска. 376-е лето в его жизни. Маришке хотелось гулять и гулять по тополиной Пороша, вспугивая очумевших от майской теплыни воробьишков, но нужно было идти домой радовать родителей своими успехами. Мама и папа обещали вырваться к обеду на часок к дочке, но почему-то не вырвались, и квартира была без них тиха, как остановившиеся часы. Тогда Маришка решила позвонить родителям на работу. «Это ты, Маришка?» – спросил в трубке папин-мамин коллега Гейзеровский. «Как дела?» «Отлично», – ответила Маришка. «А в дневнике?» «Тоже отлично. Дядя Гоша, где родители?» «Порадовать хочешь?» Гейзеровский тяжело вздохнул. Сейчас не получится. Они оба в морозильнике сидят. Срочно потребовалось испытание нового снегообразователя. А когда они оттуда вылезут? Кто его знает? К ужину будут дома. А ты, Маришка, обедай самостоятельно. И здорово не скучай. И дядя Гоша положил трубку. Обедать не хотелось, тем более в одиночестве. «Мало ли чего тебе не хочется», — сказала сама себе Маришка, поставила греться на плиту кастрюлю со щами и отправилась доставать газеты и журналы из почтового ящика. Кроме обычной корреспонденции, она обнаружила в ящике странный конверт, без марки, с какими-то каракулями. Вот такой. См-рис на стр-двенадцать книги. С обратной стороны конверт выглядел так. См-рис на стр-двенадцать книги. «Странно», — подумала Маришка марки нет, адрес кое-как написан, а письмо дошло. «Чудеса!» И она побежала обратно в квартиру, на ходу разрывая конверт и гадая, от кого бы могло быть это послание. С первых же строчек Маришке стало ясно, кто скрывался за этими загадочными у М. «Ну, конечно же, у Морушка!» Маришка выключила газовую плиту и погрузилась в чтение. И вот что она прочла. «Здравствуй, моя подружка Мариша. Горячий привет тебе, Митя и Иван Ивановичу от меня, Шустрика и деда Калины и всех-всех и всем-всем. Во-первых, строках своего письма сообщаю тебе, что я кончила первый класс и перешла во второй, чего и тебе желаю. У нас все хорошо, все живы и здоровы, и никто чащу не рубит и пусть попробует. Я соскучилась по тебе и вам, а ты соскучилась?» Я приеду к тебе погостить на недельку обязательно. Можно я приеду? До города я доберусь сама, а там встречай за околицей, где чугунка кончается, и люди вылазят. Буду скоро, в первую ночь, как народится месяц. Не проспи от меня, шустрика, деда Калины и всех-всех, горячий привет тебе и всем-всем. Остаюсь твоя вечная подружка, умора муромская. Целую и обнимаю крепко-крепко». Весь текст у морушкиного письма был разукрашен красным карандашом Калины Калиныча, а в самом низу письма была сделана приписка «Ай-яй-яй, стыдно, Уморушка, перепиши». Под этой припиской синела другая «Извините за ошибки, переписывать некогда. У-М». Прочитав это послание, Маришка так обрадовалась, что сразу же захотела поделиться своей радостью с кем-нибудь из близких. Но папа и мама все еще сидели в морозильнике, Митя находился за много километров от Светлогорска, и единственный человек, с которым можно было бы поделиться здесь такой новостью, был, конечно, Иван Иванович Гвоздиков. «Иван Иванович!» — закричала Маришка в трубку, как только старый учитель подошел к телефону. «Уморушка приезжает!» «Здравствуйте, Мария Васильевна!» — сказал Гвоздиков. «Докладывайте по порядку!» «Ой, простите, здравствуйте!» Маришка помолчала секунды две и снова сообщила. Морушка приезжает одна на недельку, когда месяц народится. Встречать за околицей, где чугунка кончается». «Очень приятно, я рад!» — донесся потеплевший голос Гвоздикова. «А то, признаться, что-то я заскучал». Морушка вас развеселит!» — бодро выкрикнула Маришка. «В этом я не сомневаюсь!» — охотно согласился Иван Иванович. Теперь главное не проворонить гостью. Не очень-то она точно определила место встречи и дату приезда. А правда, удивилась Маришка, где у нас околица, а где чугунка? А когда месяц народится? Маришка ахнула, ойкнула и затараторила в телефонную трубку. «Иван Иваныч, провороним! Чугунку не знаем, околицы нет. С месяцем тоже ничего не ясно. Провороним, Иван Иваныч!» «Погоди, Мария Васильевна, успокойся. Ты что, письмо получила или телеграмму?» «Письмо. Обратный адрес есть? Хотя какой там обратный?» Иван Иванович помолчал немного и снова спросил. «Про деда Калину пишет?» «Пишет. Калина Калиныч приветы шлет?» Приветы. Спасибо, конечно. А провожат их?» «Так ничего про них не написано». Гвоздиков помолчал еще полминуты. Маришка, собрав всю свою волю в кулак, молчала тоже наконец Иван Иванович произнес нерешительно. «Ну что ж, займусь расчетами. Ночь рождения месяца. Узнать для нас, Мария Васильевна, пустяки. А колица, как я полагаю, находится там, где чугунка кончается. А кончается она для лишаков там, где для нас начинается, понятно?» «Почти», — честно призналась Маришка. «А где эта чугунка кончается и где начинается?» «Я так понимаю, — самодовольно хмыкнул в трубку Иван Иванович, гордясь своей сообразительностью, — что начинается и кончается она у вокзала, ведь чугунка — это железная дорога». «Правильно, Иван Иванович, правильно!» — радостно прокричала в ответ Маришка. «Как я только сама не догадалась!» «Еще успеешь у Морушкиной загадки поотгадывать», — успокоил ее Гвоздиков. «У нашей лесовички этого добра впрок заготовлено. Давай лучше подумаем, на каком поезде она приедет». «На утреннем или вечернем?» «А мы оба встретим». «Ну что ж, Александр Македонский вряд ли смог бы лучше тебя ответить на этот вопрос. Встретим оба». Иван Иванович подумал немного о чем-то и добавил. «Вот что, Мария Васильевна, пусть твои родители мне вечером позвонят. Мы с ними посоветуемся, как лучше гостью принять». «Хорошо», — ответила Маришка и, попрощавшись с Гвоздиковым, положила трубку на место.